Глава пятая. Страна русалок. Мы все летели и летели, внизу виднялся лишь океан. Вода была голубой, синей, зеленой, а кроме воды больше ничего. Где же острова? Куда они подевались, эти три острова, где обитают русалки? И хотя мар, летевшая впереди, выглядела спокойной и уверенной, мы с подружками стали думать, что никогда туда не попадем. Послышался какой-то звук. Даже не звук, звуки. И музыка это была прекрасна. Чей-то голос пел так сладко, очаровательно. В этот миг прямо посреди океана мы увидели три острова. Сомнений не оставалось. Это была страна русалок. Постой-ка, а мы, собственно, здесь зачем? Зачем сюда летели? Мы с девочками приземлились на самом большом острове и слезли с единорогов. Под ногами хрустел горячий песок. «Кто-нибудь помнит, что мы здесь делаем?» спросила Алиса. «Хм, я помнила, но теперь забыла». «Так, сейчас, на языке вертится». «Откуда эта музыка, от которой в голове кавардак?» «Мы пошли на звук, единороги шагали за нами. Обогнув огромный камень, мы увидели их. Ух ты, русалки!» «Без сомнений, это были русалки, и они показались нам еще более очаровательными, чем пишут в книгах». Их хвосты сверкали на солнце, будто в блестках. А какие волосы, какие прически! С косичками, украшенные ракушками, цветами и жемчугом. Они пели, и морские раковины у них в руках звучали удивительной мелодией. «Добро пожаловать! Меня зовут Грета, а это мои сестры. представилась та, у которой волосы и хвост были оранжевого цвета. «Хотите с нами поиграть? Сделаем вам классные прически!» Ну, конечно, хотим, и думать нечего. Как здесь хорошо. Даже лучше, чем в юникорнии. Русалки расчесали нам волосы, украсили их на свой лад. Я стала смотреться в зеркальце, сделанное из капли морской воды. Какая прическа! Как же мне идут ракушки! Ну, а единороги? Единороги от русалок были как будто не в восторге. Они то и дело пытались привлечь наше внимание. Тыкались в плечо мордой, заглядывали нам в глаза. Бесполезно. На них мы не обращали внимания. Какой это был замечательный день. Мы играли в прятки с крабом и строили замок из песка, такой высокий, что башенками он уходил куда-то в облака. Когда захотелось есть, полакомились водорослями и кокосовыми хлопьями. А потом зашли в воду, чтобы на дне морском искать звезды и жемчуг. Их там было много. Но как только мы стали нырять, в уши попала вода. И мы вдруг перестали слышать песни русалок. И тут мы словно очнулись. Как только музыка смолкла, день перестал быть таким замечательным, потому что мы все вспомнили. И потерявшегося единорога, и письмо с ответственным поручением, и антизвуковые беруши. Бедняжка-единорог, мы совсем про него забыли. Попали в сети к русалкам, и теперь, быть может, останемся здесь навсегда. Всю жизнь будем играть в прятки и делать прически. Русалки околдовали нас своим пением. Мы выбрались из воды и бросились к рюкзачку Алисы. Он так и лежал на берегу. Мы достали из него антизвуковые беруши. А как же Мар! У настоящего хранителя единорогов они, конечно же, были под рукой. Вытащив их из волос, Мар тоже заткнула уши. Теперь все под защитой. Пора спасать единорога. Русалки нежились на берегу под солнцем и плели пряжу из листьев пальмы. Мы будем делать себе ожерелье. «Мы будем делать себе ожерелье. Хотите с нами?» спросила Грета, и надолго прервав свое пение. Теперь мы были в берушах, чары русалок на нас больше не действовали. «Нет уж, спасибо», — ответила Алиса. «На сегодня мы наигрались», — сказала я сердито. Их пение отвлекло нас на целый день от очень важного дела. И тогда Мар, полная решимости, заявила. «Мы хранители единорогов, один из них потерялся, и мы должны его отыскать. Вы его видели?» «Не знаете, где он может быть?» Как изменилось в лице Гретта? Было ясно, что наши слова ей совершенно не понравились. «А если я не хочу, чтобы его нашли?» Сказала она, поджав губы. Мы с девчонками переглянулись. Да, такого мы уж точно не ожидали. Зачем русалкам единорог? Он даже плавать не умеет. Извини, но мы должны вернуть его в Юникорнию, в город, где живут единороги. Только там ему будет хорошо и безопасно. «Единороги очень редкие и могут совсем исчезнуть», пыталась я объяснить ей, но Грета не хотела слушать. «Скажи, здесь только наши единороги или есть еще? Ты же видишь, они совсем не умеют плавать, у них копыт, они рыбий хвост», — упрашивала ее Мар. Одна из русалок с зелеными, как изумруд, волосами вдруг сказала. «Грета, может быть, они правы? Лиса совсем один». «Он не один, Атанея, он со мной», — не согласилась Грета. Кто такой Улисс? Оживилась Алиса. Ей это имя показалось очень знакомым. «Ну хорошо, это я его сюда привела. В стране русалок ему понравилось, и он любит со мной играть. Не понимаю, зачем его забирать оттуда, где ему хорошо. Он тебе сам сказал, что здесь хорошо?» Уточнила Мар, лучше всех нас, знакомая с повадками единорогов. Грета пожала плечами, мол, это неважно. «Сама у него спроси, если не веришь. И где он?» «Ну, раз вы такие хранители-спасители, то сами и найдите. Скажу только, что будет, ой, как нелегко. Улис даже не здесь, а на другом острове. На острове Медуз». «На острове Медуз?» — переспросили мы в один голос. «Да, вон тот остров». И Грета показала на самый маленький остров, который в стране русалок оказался самым дальним. Мы решили, что полетим на остров Медуз верхом на единорогах. И только мы обрадовались, что цель близка, как вмешалась Грета. «Ну нет, на единорогах вы туда не полетите, я против. Иначе слишком просто, как мне кажется». «Грета, ну плыть туда опасно!» — сплеснула руками Атанье. «Когда они встретят?» ну, вот и пусть. Пропадет охота искать моего единорога!» — ехидно сказала она. «Мы с тревогой посмотрели на остров. От нашего берега далеко. И потом, на что это намекала Грета? Кого мы там встретим?» Или что? Наши поиски становились все сложнее и сложнее. Первооткрыватель из меня так себе. Да, были прогулки в парке аттракционов и по территории школы, но это не то же самое, что плыть на незнакомый остров, где нас ждет неизвестно что. А еще мы не настоящие хранители единорогов, потому что не учились в академии и не сдавали экзамен. Но какой был выбор? Бросить Улиса в беде? Ни за что! И у нас появилась Мар, она нам поможет. Кто-кто, а уж она умеет спасать единорогов. Хорошо. Если мы примем твои условия, и Улис захочет уйти с нами, ты выполнишь свое обещание. Ты его отпустишь?» Спросила Мар. Она тщательно подбирала слова. Грета недовольно сморщилась. «Ладно, договорились. Хотя я не уверена, что вы доплывете до острова. На берегу, кстати, будет еще хуже». Она сверкнула хищной улыбкой, от которой нам стало не по себе. Итак, мы вчетвером, верные хранители единорогов, зашли в воду. Мы были полны решимости доплыть до Улиса и его спасти. Да уж, чем дальше, тем труднее. А вдруг у нас ничего не получится?